Слушай, Взоков, Бада стал снимать их с верёвки. Бада, уж мы такие худые, а то мы Ваня стали хуже некуда. Давай что ли зарядчку медовую сделаем. Ладно. Хитро сошёрился Бада. На медовую зарядку становись. Равняйся. Запевай. Селёдка делала зарядку. Хвостом виляла по порядку. Минут 15 повиляла. Хватили зоки и с песней с троем зашагали на лужайку Ах, так, упражнение первое Тянемся за мёдом И раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Закончили упражнение А теперь хватаем мёд И раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Закончили упражнение А теперь убегаем с мёдом Тут зоков как ветром сдуло. Они понеслись прочь со свистом рассекая воздух. "Стойте! Мёд забыли!" Зоки услышали, остановились, вспомнили, что зарядку делают, поплелись обратно. Упражнение второе. Тянемся за шоколадкой. И, 1, 2, 3, 4. "А чего им за моя шоколадка тянется?" закричал Мюодов, отпихивая Мюодова. "А у меня мёд всю лапу топтал!" пожаловался Мюодов. Бада велел зокам отойти подальше друг от друга и хватать разные шоколадки. Но они снова сбились в кучу и подрались. Тогда Бада принес доски и разгородил лужайку на четыре равные части по числу зоков. Но и это не помогло. Зоки лезли друг к другу через забор, пихались и ссорились. «Так...» Бегом вокруг меня, марш. Вокруг тебя очень далеко. Мы лучше вокруг себя будем бегать. И Зоки закружились на месте. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Я И... семь раз уже обогнал. А я 10. Ты мелкий, тебе ближе было бежать. А у меня вон какие потушище. Так что я первый прибежал. А я самый первый. А я пер Первого. Я Петя. Бада зажмурился и зажал eu... уши. Eu, eu, eu, eu, а звуки скорели, пока я я, не, не охрипли. А всё наподнос. <скорная> <скорная> Ничего. Кончилось тем, что все они друг на друга обиделись и надулись, как воздушные шары. Осторожно! закричал Бада, открыв глаза, но было поздно. Налетевший ветер подхватил зоков и понёс, обгоняя друг друга и подпрыгивая на кочках, они покатились по полю. Ай, хватай меня! Держи! Прощай, Оwidehat, кинолся ловить зоков. Он гонялся за ними, подпрыгивал, бросался из стороны в сторону. Помогите! Помогите! Помогите! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой! Попадали зоки, когда ветер вытирая копытом пот и ворча, Бада подобрал их и понёс домой. Хорошая вышла зарядёчка, больше нибудь не будет идутся. Ой. Сам на такую зарядку становись. Ой, как я с неё упал. Ох, что ж у тебя, Бада? Заряд... Не понимаю. Ничего, завтра сами себе зарядку сделайте. Только Зоки полагали иначе. Ну не подал живётся нам и без того не сладко. Чему себе же самому проблему создавать? Вот если мы сегодня мы не сделали зарядку,